Я был совершенно счастлив от своей пустяковой победы. Кстати, сам десерт тоже не обманул моих ожиданий. «Смотри-ка, Макс!» — пихнул меня в бок сэр-кофа. «А вот и второй!» «Ничего не понимаю. Это что, новая мода?» «Второй?» «Что второй?» «Я во сне...» — начал я и заткнулся. Стоило посмотреть на дверь, как все стало ясно красивый молодой парень в роскошном жёлтом лохе замер на пороге нарядный плащ распахнулся открыв нашим заинтересованным взорам изумительно перламутровый пояс точно такой же как у того парня за стойкой ничего себе совпадение хмыкнул сэр Кофа впервые в жизни вижу такую вещицу и тут же появляется близняшка смотри-ка ребята заметили друг друга так так так Обладатели поясов действительно замерли, уставившись друг на друга. На лице юноши в желтом промелькнули изумление, страх и, кажется, сочувствие. Он открыл рот, сделал шаг по направлению к стойке, потом резко развернулся и ушел. Второй привстал было с табурета, но махнул рукой и повернулся к хозяину. Тонт поставил перед ним еще одну кружку, и парень занялся дотошным изучением ее содержимого. Как тебе это нравится, Макс? задумчиво спросил Сыркова. Странно как-то. Я неопределённо махнул рукой. Ага, он уходит. Пойти что ли за ним? Сиди уж, герой. Не нужно нам за ним ходить. Почему, Кофа? Потому, как бы тебе объяснить, Знаешь, это просто не принято, чтобы тайные сыщики, сломя голову, гонялись в Поехо за первым попавшимся подозрительным субъектом. Профилактика преступлений вообще не наш профиль. Вот если что-то произойдет, и нас хорошо попросят разобраться, тогда другое дело. Словом, никуда мы с тобой не пойдем. — Ну, вам лучше знать, — признаться я был разочарован. — — Именно так, парень, — подмигнул сэр Кофа. — Не унывай. Все твои приключения и погони еще впереди, а пока наслаждайся жизнью. — Наслаждаться? Вы издеваетесь, Кофа. После этой ночи я неделю не смогу смотреть на пищу. — Это тебе так кажется, мальчик. Сейчас я приоткрою тебе главную тайну старой кухни. Нет, решительно сказал я при всём моём уважении к вам, Кофа, я отказываюсь. Никогда не принимай скороспелых решений. Ты же не знаешь, о чём речь. Ну не переживай, Макс. Я тебя собираюсь не кормить, а лечить. Честное слово. Тогда вперёд восторженно заявил я: "Лечиться сейчас самое время". И мы покинули Герб и Рашше. Если ты ещё когда-нибудь обожрёшься до полусмерти, ступай в Пустой горшок, Макс, торжественно провозгласил Сёркофа. Запомни этот адрес, мальчик, улица Примирений, 36 дом. У меня есть предчувствие, что ты будешь приходить сюда очень часто. В Пустом горшке было людно, но и работать здесь умели быстро. Через несколько минут к нам подошёл повар с небольшой тележкой. С невозмутимостью опытного фармацевта загрохотал с клянками. Я присмотрелся. Грешный магистр меня чуть не стошнило. Парень извлёк из банки огромный кусок какого-то зеленоватого мягкого сала и положил его на крошечную жаровню. Минутой он слил в высокий стакан цветного стекла мутный растопленный жир, на жаровню шмякнулся второй кусок сала. Я судорожно сглотнул слюну и отвернулся. Сэр Кофен невозмутимо взял стакан и опорожнил его не поморщившись. "Это не так страшно, как кажется, мальчик", он насмешливо подмигнул. "Давай, бери свою порцию. Я не издеваюсь, а хочу тебе помочь. Тоже не герой. Ты хоть понюхай". Я послушно понюхал, содержимое своего стакана. Ничем тошнотворным оно не пахло, скорее наоборот, лёгкий ментоловый аромат щекотал мои ноздри. Я вздохнул и проглотил ужасное зелье. Есть такое вражение, пошло как по маслу. Теперь я знаю, как это бывает. Одним словом, всё прошло не так страшно, как казалось. Ну как? заботливо спросил Саркофа. Какой-то однако впечатлительный, никогда бы не подумал. По-моему, наоборот. Моему жену сво ещё никогда не проявлялось так наглядно. Ну уж. Ладно, пошли. К твоему сведению, это называется кость речной крысы. Странное название, конечно. Запомни, пригодится. На улице Сыркова внимательно посмотрел на меня. Ты уверен, что не голоден, Макс? Можем навестить ещё парочку местечек. Магистр, с вами Кофов. Подумать страшно. Ну, как знаешь. Ладно, уж иди в управление. Всё равно скоро рассветёт. Не забудь про пирожные для Куруша. Он их честно заслужил. Само собой. Спасибо за науку. Это была самая прекрасная ночь в моей жизни. Надеюсь, что так. Хорошей ночи, Макс. По дороге в управление я выполнил своё обещание. Зашёл в обжоры и купил целую дюжину пирожных. Курушу столько не съесть, но я дал слово чести. Аппетитные запахи навели меня на мысль, что неплохо бы перекусить. Грешные мадистры, наверное, сошёл с ума. Какая уж еда после такой ночки. Круж был совершенно счастлив и тут же принялся упретать лакомства. Я переоделся в мантию смерти и пошёл взглянуть на себя в зеркало. Странное зрелище. Мои черты уже угадывались под несимпатичным шедевром маскировки. У меня было два разных лица, и одно просвечивало сквозь другое. Я поёжился и пошёл вниз умываться, на обратной дороге снова посмотрел в зеркало. Наконец-то оттуда выглядывал мой старый знакомый. Я был готов заплакать от умиления, какой же я всё-таки слабный. Дело вкуса, конечно, но мне нравится. Я вернулся в кабинет. Куруш приканчивал третье пирожное уже без особого энтузиазма. Я с завистью посмотрел на птицу и словом я съел целых 5 штук. У меня не на шутку разыгрался аппетит. Эта кость речной крысы была просто дьявольским зельем. Я чувствовал себя так, словно не ел целые сутки. А дома мне снова приснилась Миламоре. На этот раз она не топталась в оконном проёме, а уселась рядом со мной. Её забавляла моя неподвижность. Не только забавляла, но и делала очень храброй. Мне досталось не так уж мало поцелуев, настолько настоящих, что можно было бы и задуматься, но не хотелось ни о чем таком думать дурацкой моей башке. Потом она исчезла, а я проснулся. Беломори всегда исчезало из моих снов в одно и то же время. Как раз тогда, когда все нормальные люди просыпаются, чтобы заняться делами, но я не обращал внимания и на это. Когда у меня что-то есть... Я буду цепко держаться за своё достояние до последнего, даже если это всего лишь сны. Словом, я снова заснув под басовитое мурлыканье своих котят, и спал, пока меня не выкинуло из постели зов сэра Кофы. Хватит валяться, Макс. Здесь намечает кое-что весьма интересное, так что Опять кушать? с ужасом спросил я. Нет, работать. Помнишь тех ребят с поясами? Ещё бы. Ох, Кофах, и час у меня есть, чтобы умыться. Тоже мне чистюля. Ладно, уж мойся. Но через час мы тебя ждём. Отбой. Я вскочил с постели за Соне Армстронг и ухом не повёл, а Элла взревела и бросилась вниз к своей миске. Разумеется, я не обманул её ожиданий. А вот на запредельные манипуляции с табачными изделиями времени уже не хватило. Счастье, что я запаслив, как белка, припрятал несколько окурков на черный день, вроде сегодняшнего. В зале общей работы снова толпились повара. Сочувственно кивнув в мелифару, я прошел наш кабинет. Неузнаваемый сэр Кофа-Йох, на этот раз кудрявый, румяный и большеглазый, О чём-то шептался с Жуфиным. Увидев меня, они умолкли. "Тайны", поинтересовался я, "страшные или не очень?" Так себе, серединка на половинку, сэр Жуфин Халлихину улыбнулся. "Как твой желудок, герой? Городские туалеты ещё целы, или ты их разнёс после такой напряжённой ночи?" Старайтесь компенсировать отсутствие бубуты. — весело спросил я. — Это же не ваша стезя, Джуфин. К тому же бубу-то незаменим. — Да уж. Прогуляйся-ка на ту половину управления, парень, до морга и обратно. Очень познавательная экскурсия. А мы пока закончим с нашими тайнами. И не надо так выпячивать подбородок. На самом деле это тайны великого магистра Нуфлина, не такие уж занимательные на мой вкус». И я покорно отправился в морг, находившийся в ведомстве городской полиции, и ехал. Грешный магистр, вот ж не ожидал, что всё будет так просто. Там лежал наш вчерашний знакомец в нарядном жёлтом лохе, вот только иззумительного пояса на нём больше не было. Убийство с целью грабежа не самая популярная разновидность преступлений в Ехо. Я покрутил в руках свой кинжальчик с индикатором, никакой запретной магии и не пахло. Но уж если Джуфен захотел, чтобы я это увидел, наверное, что-то здесь нечисто, но вот что? Так. Во-первых, никакой крови. Ни вообще где следы насилия. Отравили его, что ли? А вчерашняя пантомима в Гербе и Раше свидетелями, которые были мы с сыром кофей. Моё сердце с самого начала было недовольно происходящим. Да какое ж там убийство с целью ограбления, стал бы джуфин с этим возиться. Я ещё раз внимательно посмотрел на мертвеца, что-то ещё с ним было не так. Сердце сердцем, но была тут какая-то очень простая и очевидная нелепость, поддающаяся логике но указывающий от моего внимания так и не сообразив в чём дело, я пошёл обратно моя голова так низко опустилась под грузом тяжёлых мыслей, что я налетел на капитана городской полиции в шихолу парень пошатнулся, но устоял "ходили любоваться на нашу находку, сэр?" невозмутимо спросила несчастная жертва моих раздумий, потирая ушибленный подбородок. Ага. Что-то с ней не в порядке с вашей находкой. Я задумчиво посмотрел на шехолу. Думаю, что да. Ещё бы сначала сэр Коффа сюда приходил, потом сам сэр почтеннейший начальник пожаловал, а теперь вы дал с вами оборванец. Оборванец? изумлённо переспросил я. Дорогой жёлтый лохи и шикарные сапоги убито кажется, не соответствовали такому определению. И тут до меня дошло. Под этим нарядным лохем убитый носил старую, ленялую скабу. Кажется, парень не снимал её годами. Конечно же, это и было то самое очевидное несоответствие. Ну да, разумеется, оборваннец, радостно воскликнул я и умчался, оставив капитана Шахоло недумывать в одиночестве. «Ну, что скажешь?» — спросил сэр Джуффенхалли. Мой шеф улыбался так благодушно, словно возможность посмотреть на труп была его лучшим подарком на мои именины. «Ничего особенно умного. Парень нелепо одет. Могу сказать честно, мне понадобилось довольно много времени, чтобы это понять. Такое впечатление, что он несколько лет не переодевался». Кстати, кто снял с него пояс? Убийца или вы? Во всяком случае, не мы, к сожалению. А отчего он умер? Я не заметил никаких ран. Его отравили? Невозможно. Пока ничего не ясно. Хочешь еще что-то добавить? Ничего. Так уж ничего. Ну, сердце заныло. Никаких более конкретных соображений у меня действительно нет. А меня и не интересуют всякие там конкретные соображения, — ехидно усмехнулся Сэр Джуффин. Что меня действительно занимает, так это именно твое дурацкое сердце. Если бы у тебя было несколько сердец, я бы раздал их ребятам вместо этих дрянных индикаторов. Всякий раз, когда случается что-то интересное, они дружно застывают чуть ли не на нуле. Идиотизм какой-то. Представь себе, мы с сером Кофю никакой беды так и не учуели. Зато её учуял твой новый приятель. Великий магистр Нуфлин Монимах час назад соизволил прислать мне зов. Требует, чтобы мы срочно раскусили это дело. У него отвратительные предчувствия и никаких конкретных соображений. Вы с ним случайно не родственники? Вам виднее, Жуфин вздохнул ям. У меня ужасные провалы в памяти, вы же знаете. Угостите Камры Джуфин. Я не выспался и вообще что не удалось развлечься с подушкой и рассмеялся с Эрджуфин. Вот так-то. А Камру сам свари, зря что ли тебя учил? Да не дуйся, сэр Макс. Кофе ещё не пробовал твоё творение. Ну, пожалуйста. «Против волшебного слова не попрешь», — польщенно проворчал я. «Эх, какие вы все-таки деспот, сэр!» «На то мы стоим». Я действовал почти машинально. Тем не менее, так хорошо у меня еще не выходило. Сэр Кофа и тот не стал нос воротить. Чувство законной гордости на время притупило всякие там дурные предчувствия. Я с нежностью извлёк из склада к мантии смерти свёрток с сакурками. Мои старшие коллеги презриливо поморщились, но мне было наплевать. Если люди обречены курить вонючую гадость, которую по недоразумению считают трубочным табаком, их можно только пожалеть. А в какой стране делают такие пояса, спросил я Выжневерника, зная те кофа. Хороший вопрос, Макс. Но пока это неизвестно. То есть, насколько я выяснил, их не делают нигде. Но этой информации явно недостаточно. Собственно, я как раз собрался съездить на таможню. Поскольку решено взяться за дело всерьёз, нам не обойтись без нули Карифа. Это его работа быть в курсе насчёт всех наших дорогих заморских гостей. Затем я тебя и разбудил, чтобы ты составил мне компанию. — Вам понравилось? — улыбнулся я. — Что, твоя компания? А как она могла мне не понравиться? Это было так забавно, особенно героическая борьба за ложку. Сэр Кофф расхохотался. — Не обижайся, мальчик. У меня свой способ делать комплименты. — И вы, сэр Кофф, опритворно вздохнул я. — Уйду я от вас, генералу Бубути. Вы злые. Он простой и добрый. Мы будем вместе ходить в сортир и перестукиваться. «Зачем перестукиваться, Макс?» Мои коллеги взвыли от смеха. «До полного взаимопонимания», — проникновенно объяснил я. «Вам такое и не снилось, ребята». «Пошли уж, гений!» — с отцовской нежностью сказал сэр Кофа-Йох. А восторг сэра Джуффина-Халли, пожалуй, дотягивал до материнского. Что бы мы все делали без великолепного бубтуй, скажите на милость?